Алекс Бредвик. Void. Том 3. Аннотация. Возвращение домой не всегда радостное. Дома не всегда тепло и уют. Всего 8 месяцев назад я улетал из уютного Мирка, где каждый помогал каждому, а вернулся в осиное гнездо, где с порога меня уже пытались убить. За время моего отсутствия мои родственники проделали достаточно работы, чтобы народ меня возненавидел. И у меня есть всего 1 месяц, чтобы восстановить доверие людей моего родного мира и покарать тех, кто заварил всё это.